Глава 8. Этика. В пятницу у нас в старшем институте начался новый предмет этика, который всколыхнул аристократическое общество, студенческую его часть. Началось все буднично. Преподаватель поставил вопрос, над которым предложил нам поразмыслить. Что ограничивает аристократа? Представьте себе сильнейшего беса и хадака. Что может его ограничивать? Кто желает ответить? Пожилой мужчина обвел аудиторию взглядом. Звали его Фридрих. Фамилия тоже имелась. Шафер Он из тех, кого княжеская семья наняла за рубежом. Русским он, кстати, владел в совершенстве. Закон, предложила студентка с первых рядов. Но если он так силён, то закон сам по себе не станет тем, что ограничит его, кивнул мужчина. А что станет? Может вы? перевел он взгляд на соседа, ответивший. Другие аристократы Так он же сильнейший, если они объединятся, уточнил парень. Как вариант, согласился Фридрих, при условии, что группа слабых выйдет сильнее нашего аристократа-одиночки и при условии, что у него нет союзников. Сформулирую задачу иначе. Что ограничивает аристократа, который настолько силён, что в мире не соберется союза, способного его победить? Ничего, раздался уверенный, насмешливый голос. Я нашел глазами того, кто говорил. Знакомое лицо Константин Белогрудов. Сильный ходок и бес. Семья влиятельнее некуда. Мы с ним в раздевалке раз пересеклись, когда он похвалил мою драку с простолюдинами. После этого не общались. Да неужели? Бросил на него острый взгляд преподаватель. У кого-то есть идеи получше? Сдерживающие факторы, есть либо внешние, либо внутренние, ответил другой парень. Если внешние ограничения отсутствуют, ответ на ваш вопрос очевиден. Аристократ сам должен ограничивать себя. Говорившего звали Стародубов Алексей. Индекс опасности у него 54. Потенциал минимум двойной, но интересен он не этим, хотя силы выдающиеся на уровне первых мест на потоке, а фамилией. В институтской библиотеке, среди исторического отдела, имелись официальные описания семейств Как никак история чаще всего была связана именно с ними, с аристократами. Традиция брать звериные фамилии на Руси пошла около тысячи лет назад. Соответственно, все те семьи, которые носили такие фамилии, начинались плюс-минус в этом промежутке времени. Имею в виду, образовывались их роды. Но были времена, когда звериные фамилии не вошли в моду. Были и те, кто имеет подтвержденную историю гораздо раньше обозначенного отрезка времени. Если в общих чертах, то аристократы делились на несколько категорий. Молодые семьи, те, кому меньше пяти веков. Этот отрезок считался минимально необходимым, чтобы родословная укрепилась. Те, кто старше, назывались старшими семьями. Те же Медведевы имели девять веков подтвержденной истории. Их союзники, Филиновы, с кем они дружат лет 50 10 веков Белогрудовы 7. Само по себе время не было равнозначно силе. Род мог растерять могущество как финансово-социальное, так и генетико-звериное. Как я понял, срок до тысячи лет не считался чем-то совсем уж особенным, не тем, чем можно кичиться, потому что в мире есть семьи, которые насчитывают тысячелетия, о них немного известно. Я читал скорее сборник мифов, чем детальные рассказы, но тем не менее общее понимание обрел. Что касается Стародубовых, они имеют подтвержденную историю в 18 веков. Иначе говоря, заговоривший парень был что-то типа местной звезды, Из того, что я наблюдал, он этим абсолютно не кичился. Да и вообще был тихим, интеллигентным юношей. Он, кстати, единственный, кто из таких семей учится на нашем факультете. Остальные все сильно младше. Ну или я не знаю об этом. Не обо всех ведь в книгах написано, только о самых именитых, тех, кто отметился в истории. Что, кстати, довольно забавно. Сначала видишь какого-нибудь студента, который сидит от тебя через пару рядов, а потом узнаешь, что его семья прошла через века. После того, как высказался Белогрудов, по аудитории пробежали шепотки, и никто руку не поднял. Алексей единственный, кто захотел высказаться. "А зачем?" с интересом спросил Фридрих. «Отвечу метафорически. Без ограничений любой человек, без разницы, насколько он сильный, имеет все шансы скормить себя своим же демоном. Незрелые личности воспринимают ограничения как то, с чем надо бороться, то, что навязывают им другие. Зрелые же личности понимают, что ограничения есть основа. Во-первых, мира в обществе, во-вторых, созидательной жизни, в-третьих, личного развития. В этот раз шепотков не было, но по аудитории словно волна разошлась. Укол в сторону Белогрудова не заметит только слепой. Скажи это кто другой и, не знаю, его бы разорвали. Но это сказал Стародубов. Конкретно в этой ситуации его фамилия играла большую роль. Если семья умудрилась столько прожить, то как минимум к их словам есть смысл прислушаться, даже если это говорит юный наследник. Это все красивые слова, среагировал Белогрудов. Но тогда по этой логике аристократам надо полностью себя ограничить, отказаться от всех своих прав. И что тогда будет? Простолюдины будут нами править? Константин посмеялся над этой мыслью, и не он один. По аудитории по смешки других студентов. Думаю, вмешался преподаватель. Речь не идет о полных ограничениях. Так ведь? Посмотрел он в сторону Стародубова. Конечно, речь о разумных ограничениях. Разумных? Снова влез Белогрудов. А кто определяет, что такое разумные ограничения? Очевидно, что тот, кто сильнее, или тот, кто сидит наверху. Если какой-то правитель, встал парень и повертел рукой, включая режим оратора, «ограничивает других, прикрываясь идеями общего блага. За у них то, что им принадлежит по праву, то что это? Как быть тем, у кого отбирают, вдохновиться идеями собственного развития, заткнуться и смолчать? Почему-то у меня сложилось впечатление, что эти слова нечто большее, чем обсуждение темы этики. Отличный вопрос, юноша, похлопал ему Фридрих. Предлагаю его обсудить, но чтобы обсуждение вышло конструктивным, надо обозначить то, что мы вкладываем в слова. Прозвучала фраза: "Общее благо". Что это такое? Кто хочет высказаться? По Белогрудову было видно, что он еще бы с удовольствием высказался, но тема ушла в сторону, и парень медленно опустился обратно. Общее благо, взяла слово студентка, на которую обратил внимание преподаватель. Термин, которому сложно дать точное определение. Человеческое общество слишком сложно устроено для этого. А в чем сложность? поощрительно кивнул Фридрих. В ограниченности ресурсов, наверное, неуверенно ответила та. Что если у разных сторон один и тот же интерес, но реализовать его может только один? Какое решение тогда будет работать на общее благо? Какой бы вариант не был выбран, история знает примеры, когда это не благо вовсе. Отлично. Мы с вами столкнулись с одной из ключевых проблем. Преподаватель взял мел, подошел к доске и принялся записывать. Во-первых, возвращаясь к названию нашего курса лекций, надо дать определение, что такое этика. Во-вторых, надо дать определение другим терминам, которые мы будем использовать. В-третьих, надо определиться с мотивацией. Общее благо. Стоит ли оно того, чтобы каждый из вас потрудился ради него или отказался от чего-то, умерил свою гордыню, амбиции? или нет? А каким должно быть общее благо, чтобы вы сами захотели ради него трудиться? То же самое касается этики. Чем она должна быть, чтобы вы сами увидели в ней смысл? Дальше лекция пошла в сторону обсуждения поставленных вопросов. Я слушал внимательно, потому что тема и правды интересная поднялась. Но нет, нет, возвращался к тому, что было в начале. Когда лекция закончилась, этот процесс получил продолжение. Я видел, да и слышал, как многие обсуждают конфликт, который я до конца не понимал. Ситуация прояснилась, когда с Матвеем вечером шли домой. Я спросил у него, в чем подоплека, и он просветил меня касательно того, что происходит в аристократическом обществе. Да там все просто и сложно. Короче, Белогрудовы, что-то типа оппозиции. Все больше слухов, что они недовольны князем и копают под него. Сегодня мы увидели отголосок этого, а князь сильно ограничивает аристократов. Это был логичный вывод из речи Белогрудова. Мне откуда знать? Меня это никак не коснулось, но думаю, ограничивает. Мы же проходили это. Любая система, чтобы нормально функционировать, требует контроля. Князь это и есть контроль. Он должен организовать все элементы так, чтобы они работали слаженно. Как думаешь, всем ли элементам, выделил он это слово, нравится, что ими управляют и пытаются контролировать? Отвечать я не стал, Очевидно, что нет. В субботу я вернулся в мастерскую. Надо бы с первых денег здесь ремонт сделать, чтобы хоть немного облагородить помещение. А то чувствую, мне здесь много времени проводить. В будни я рассчитал новую схему для анализатора, той штуки, которая будет собирать данные о ходоках. Это то, что надо сделать до прихода моего куратора, кем бы он ни был. Конструкцию я планировал с таким расчетом, чтобы она собирала максимум данных, при этом была приспособлена к скрытой установке. И здесь крылась большая дилемма: как и в случае, с блокиратором мои устройства абсолютно не походили на то, чем пользовались местные, никакой механики, электроники, принимающих и передающих сигналы компонентов. Более того, анализатором никто, кроме меня, не сможет воспользоваться. Здесь надо иметь натренированный разум алхимика, который будет способен перевести колебания в понятные результаты. На самом деле это сложная тема. Алхимия отчасти работала на потоках, сопряжениях, напряжениях и скрытых процессах. В случае ходоков, когда кто-то входит в комнату и перемещается, то это вызывает колебания в пространстве. Анализатор эти колебания считывает, и тут можно выстроить целую цепочку анализа. Анализатор может передать данные на распределитель. В зависимости от типа сигнала сработает тот или иной алгоритм. Обработанные первичные данные могут уйти как ко мне, так и отправиться на обработку дальше. Шагов может быть сколько угодно, но в данном случае это не особо нужно. Нужно другое снять как можно больше параметров. Суть задачи легко сравнивать со зрением и детализацией. Если ты смотришь на что-то, что находится вдалеке, то видишь мало деталей. Если подойти ближе, увидишь больше. Если вооружиться лупой, еще больше. А если микроскопом Мне требовалось максимально углубиться в то, как действуют ходаки, замерить, как они изменяют пространство, замерить, что происходит у них в организмах, какой тип энергии используется, в какой части тела, каким образом. Это отдельная интересная тема. Если я изучу, как именно работают организмы ходаков, то смогу блокировать их способности иначе, более точечно и, возможно, навсегда. Возможно, смогу и повторить их перемещение. В случае блокировки принцип очень простой. Чем больше параметров учитываешь, тем лучше. Закончил я к обеду. Получился квадратный лист металла шириной 60 на 60 сантиметров и толщиной в один палец. На самом деле это два листа, спайных друг с другом. Князь выполнил обещание и снабдил меня всеми необходимыми материалами. Особо ценных немного отсыпал, но теперь у меня есть небольшие запасы золота, серебра и драгоценных камней, которые я тоже использовал. Как объяснить, почему эта штука вообще работает, я не знал. Походу, это будет тем самым вопросом, на который вразумительный ответ князю не суждено получить. Куратор явился под вечер. Ну как явился? Ну как куратор Я сделал простой оповеститель на случай появления ходоков. Стоило человеку переместиться, как раздался хлопок. Оружие я держал всегда под рукой. Да и это же мое логово, стоит кому-то напасть, как я обращу против него все заготовки. Но нападать никто не спешил. Ко мне явилась девица в бежевых штанах, в обтяжку и тёплом вязаном свитере с большим воротником, закрывающим горло. Она осмотрелась, поджала губы, а потом увидела меня. Соколов «Допустим. А вы кто? окинул я ее взглядом, на вид ей лет двадцать, то есть не сильно старше меня, но она ходок и аристократка, а значит, лучше перебдеть и обратиться на вы. Ответила она не сразу. Сначала прошлась по мастерской, огляделась, пришла к каким-то выводам, а потом назвалась. «Княжна София Настасьевна Медведева. Ого, какая птичка ко мне залетела. Чем обязан? Папа отправил к тебе. Я твой куратор, если еще не понял. Куратор? Она походила на кого угодно, кроме куратора. Тебя что-то смущает? Нахмурилась девушка. Разумеется, возмутился я. Тут такие ставки на кону, что появление девицы это не совсем то, чего я ожидал. Давай кое-что проясним. Приблизилась она резко, настолько резко, что я не уследил за движением. Мне тоже не нравится возиться непонятно с кем. Но такова воля отца. Если что-то не нравится, можешь пойти и высказать ему все». София усмехнулась, видимо, представив, как это будет выглядеть. Чтобы не портить друг другу жизнь, давай просто делать каждое свое дело. Договоримся, прищурилась она. Возможно, собрался я. Что тебе известно о том, чем я занимаюсь? Вопрос проверка. Если она в курсе, то это повод доверять ей. Или подтверждение, что произошла утечка, а значит, надо ждать проблем. Понятия не имею, ответила княжна. Тогда как звучит твое задание? И зачем все так усложнять? вздохнула она. Цитирую: будешь доставлять парню все, что он потребует, будешь забирать все, что он передаст. Никому ничего рассказывать нельзя, интересоваться, пытаться выведать тайны, задавать вопросы нельзя, зачитала девушка официальным тоном, а потом перешла на обычный, с нотками провокации. Если ты по-прежнему сомневаешься, то вот тебе самому вопросно подумать. Думаешь, у князя так много ходаков, которые могут забрать груз и которым можно доверять? Как я поняла, твое дело секретное. Вот и получай секретность. Всем своим видом девушка показывала, что ее появление нужно мне, а не ей. Отвечать я ничего не стал. Постарался успокоиться, взять себя в руки и быстро проанализировать ситуацию. Мог ли князь послать дочь? Теоретически да, особенно если у него и правда дефицит ходаков. Я вспомнил собранную статистику. Всего в институте не так уж много ходаков. Если посчитать и скрытых, которых я обнаружил, то это не больше 40 человек на довольно большую толпу. В старшем институте ведь есть и другие факультеты, и другие курсы. Значит, дефицит кадров и правда имеет место. Быть тем более тех, кому можно доверять, но посылать молодую девушку, хмм, Я привык воспринимать девушек как милых созданий, но так ли это на самом деле, тем более в княжьей семье? Если подумать, то припахивать взрослую дочь, чтобы решать те вопросы, которые иначе решить нельзя, вполне закономерно и разумно. С натяжкой, но я готов поверить в эту версию, от чего не легче. Я ожидал, что курировать будет кто-то более серьёзный. Даже и не знаю, этим поступком князь что показал? Высокое расположение или наоборот, что я не особо ценен? Как сложно-то. Но, кажется, я придумал, как проверить девушку. Забирай, указал я на пластину. Что с этим делать? Князь знает. Вот и проверим, та ли она за кого себя выдает. Если в ближайшие дни пластина окажется в портальной комнате, значит, не обманула. «Железяка?» — оглядела на мою поделку. Никаких вопросов, помнишь? Ага, вздохнула она. Это все? Что-то нужно? Пока нет. за грузом приходи через две недели. Кивнув, девушка легко подхватила не самую легкую посылку и исчезла без хлопка и звуковых эффектов. Я же по привычке создал диагностирующую печать, чтобы считать остаточные следы. Роман Коршунов вышел в тихом питерском дворе. Его целью был один конкретный мужчина Тихомир Владимирович, тот самый, который заведовал третьей лабораторией отца. В данный момент Тихомир возвращался домой со спортивной площадки. У Романа имелось досье на него и фотографии. Раньше это был полноватый, сутулый мужчина, а сейчас Коршунов не сразу его узнал. Тихомир окреп, сбросил лишние килограммы, нарастил мышцы и отрастил бороду. Неужели он попробовал что-то из лаборатории или изменения следствие банального спорта? Как бы там ни было, Роман порадовался, что внешность мужчины настолько изменилась. Жил он на окраине города, в тихом районе, и насколько мог судить Коршунов, вел скромную жизнь. Тихомир Владимирович окликнул мужчину Роман. "Вы это мне, молодой человек?" Повернулся тот если бы не восприятие беса, то Роман не заметил напряжение, прострелившее тело ученого. "Давайте без этих игр. Я Коршунов, Роман. Не понимаю, о чем речь. Нас никто не видит. Я пришел инкогнито". Зачем? Ничего не понимающее выражение лица сменилось серьезностью. "Вы знаете, пришло время продолжить дело отца". "Да неужели?" усмехнулся мужчина. "Ну, пойдемте, юноша, поболтаем". Роман кивнул и пошел следом.